«Один золотой. Раз у вас четверо, значит четыре золотых». «Ха?» Спросив у прохожих, они нашли гостиницу, где можно было оставить повозку, но когда они стали спрашивать про комнату, хозяин назвал просто безумную сумму, на что договаривавшаяся гуло удивленно и гневно вскрикнула. Слушавший их, Роран не вскрикнул, но уставился на хозяина, сомневаясь в его здравомыслии. Обычно ночь в гостинице с кормежкой для четверых обходилась в две серебряные монеты. Даже при том, что надо где-то держать повозку, ночь на одного могла бы стоить одну серебряную монету максимум. Однако лысеющий хозяин средних лет назвал сумму в сто раз выше. Тут было бы странно не удивиться. «Эй, старик, ты вообще в своем уме? Ты сказал «золотая монета»? С королевскими апартаментами не перепутал? Дорого! Конечно, дорого, плешивый. Голос стучала по прилавку и кричала. При том, что деревянный прилавок задрожал, но не сломался, Ророн понял, что она сдерживалась. «Тогда одна медная монета. Что?» Женщина выглядела так, будто ослышалась, но хозяин безразлично повторил. «Медная монета. Дорого?» «Нет, очень дёшево. И ты это серьёзно?» «Тогда одна медная монета». При том, что мужчина повторил это, значит, не было никакой ошибки, и гула рожала кулак. Конечно, им же легче, если так дёшево, но учитывая среднюю стоимость, это слишком дёшево, и это была одна десятитысячная от изначальной цены. Потому это скорее вызвало у Гула не подозрительность, а беспокойство. «Четыре человека, четыре медные монеты. Еда включена. Все устраивает». «А, да». Гула подозревала неладное, но когда положила монеты на прилавок, хозяин взял их, а взамен выдал четыре ключа. «Отдельные комнаты?» «У нас все комнаты отдельные». Неверивший Гуле ответил не непеременившийся в лице хозяин. Четверо были группы авантюристов, и они могли жить вместе... Когда на Гулу оставили переговоры, остальные наблюдали. Как пройдет ночь в гостинице, зависит от ее качества, но в худшем случае они могли остановиться вчетвером в одном номере. Кто-то мог попросить отдельные номера, если нужна была своя комната, надо было спросить, и тогда, скорее всего, пришлось бы доплатить. Однако хозяин сказал, что подготовит всем отдельные номера по цене ниже рыночной. Конечно же, это было очень подозрительно. «Эй, хозяин, это точно не странно?» В разных смыслах. «Еда не отравлена? В комнатах никто недавно не умер? Или, может, нежить должна появиться? Не пойму, о чем вы?» На слова Рорана и Лепис без тени злого умысла спокойно ответил мужчина. Все это было подозрительно, но хозяин уже получил четыре монеты и отдал ключи. Пока Роран думал об этом, заметил, что другие смотрят на него. Понимая, что решать ему, мужчина взял ключи и заговорил с хозяином. «Мы заселяемся...» Еда не нужна, пойдем в другом месте. Цена от этого не изменится. Не особо переживая, ответил хозяин гостиницы, хотя обычно, если не ешь в гостинице, цена снижается. Но когда просят только одну монету, было бы странно, если бы кто-то стал просить снизить цену. Где можно оставить повозку? Оставьте во дворе. Повозку предложили оставить на большом дворе. Рорен сказал, чтобы они направлялись туда. и Территория гостиницы была окружена забором с целью обеспечения безопасности, но при том, что сама гостиница была достаточно странной, они переживали за свои вещи. «Не будем оставлять в повозке ценные вещи. Еду тоже лучше забрать. Неизвестно, что может случиться». Они забрали с повозки вещи и распределили между собой то, что они будут по отдельности довольно опасно. Они проверили все четыре комнаты, подтвердив, что там нет ничего странного. «Запрём комнаты и сходим в гильдию?» Может стоит оставить кого-то присмотреть за вещами? Ророн задумался над предложением Ляпис, но потом покачал головой. Все нормально с ними будет. Просто кажется, лучше нам не разделяться. Это интуиция наемника? Думаю, ее стоит послушаться. Я тоже так думаю. Оставляю это на лидера группы, господина Ророна. Демоны два злых божества оставили принятие решения на простого человека. Ророн был уверен, что такого, как он, больше нигде на континенте не сыскать. а сам решил первым делом сходить в гильдию авантюристов. «Место явно странное, но вроде неплохое. А простите, бабушка, сколько эти фрукты стоят?» «Один золотой». «Так дорого? Это не слишком?» «Тогда один медный. Дайте четыре». Пораженная Лепис взяла у женщины четыре красных и круглых плода размером с ладонь и передала четыре медные монеты. «И что такое с ценами в этом городе?» «У них тут мода просить за всё одну золотую монету». Думая, что это будто какая-то детская игра, Роран собирался взять у Лепис фрукт, когда его перехватил спустившийся на паутине Ник. Паук вытянул лапы к руке девушки, забрав три оставшихся плода, он ловко завернул их в паутину и на плече Рорана впился клыками. Понравились? Пауки и фрукты едят. Было слегка обидно, но раз уж Ник доволен, Лепис погладила по спине паука. Думая о том, что ему либо нравились фрукты, либо он ел недостаточно, а они добрались до гильдии. Айви сразу же стал разговаривать с сотрудницей у стойки, где не было посетителей, и странный ответ заставил её спросить. «Что значит нет сотрудника, который предоставил задание?» Как сотрудница гильдии, Айви стала уточнить о задании, полученном от гильдии Суэста, и ей сказали, что задание было, но было неясно, почему нет сотрудника, который предоставил его. Запрос и правда был от этой гильдии, тут никакой ошибки. Но занимавшийся им сотрудник не в гильдии. Он уволился. Но понятно только то, что в гильдии его нет. То есть задание недействительное? Если заказчик сама гильдия, то запрос не будет отменен, но если это пропавший сотрудник гильдии, то без человека задания нет. Айви переживала об этом, но сотрудница местной гильдии также спокойно ответила. «Мне так неловко из-за этого. Клиентом является сама гильдия, и только зарегистрированный человек может отменить задание, а мы сами ничего не можем сделать». «Не похоже, что вам неловко». Рорана было незаметно, что она хоть как-то переживает. А Эви думала, что возможно что-то есть, но работница лишь издачно склонила голову. «Вот как? Мне и правда неловко. В общем, стоит считать, что задание активно. Если так, мне бы хотелось получить информацию о пропавших людях». Поняв, что об этом говорить бессмысленно, Айви сменила тему, но такого ответа она не ожидала. «Пропавших людях? У нас таких нет. Ха? Ну а в запросе? И ещё ведь были отправлены из соседних гильдий авантюристы. Информации о них не осталась. Айви начала беспокоиться, но женщина оставалась спокойной и безразлично ответила. «Я не понимаю, о чем вы? Здесь должны быть гонцы из других гильдий. Если вам ничего не известно, насколько же вы тут халатны?» «Простите, я правда вас не понимаю». «А... а... на... этом все? По плечу, не знавший, что еще сказать, Айви похлопал Роран. Уже собравшаяся лезть на стойку девушка посмотрела на него, а Роран указал на дверь, они ушли от безразличной сотрудницы и вышли на улицу. «Что же здесь происходит?» Задалась вопросом Ляпис, которая наблюдала за разговором у стойки, но Рорана заинтересовало кое-что другое. «Странная эта гильдия». «С такой-то реакцией?» «Я не о том. Там кроме нас никого не было. Бывало ли такое в кафе?» «Но...» Айви стала вспоминать свое рабочее место, изредка у стойки ничего не было, но обычно подходил хотя бы кто-то. Но в гильдии Суэста уже давно не было ни одного посетителя. И дело было не в том, что там не было авантюристов, просто их присутствие казалось невыразительным, будто никого и нет. «И мы ведь тут посторонние, ладно еще сотрудники». Но никто не полез к нам. Такого ведь быть не может. И это... а? Ладно, Айви, которая слегка не вписывалась в дела авантюристов, но здоровяк с огромным мечом вроде Ророна почему-то вообще никого не заинтересовал. Мы ничего не понимаем, так что стоит быть осторожней. Вернемся в гостиницу, поедим нашу еду и обсудим дальнейшие действия. А где-нибудь здесь есть не будем? Рорен виновато ответил жалостливой Гули. Этот город странный. Пока не узнаем причину, лучше не совать себе ничего непонятного в рот. Иначе я бы не останавливал. После этих слов Гула уже не хотела заходить в столовую, прекратив сбор информации, все они вернулись в гостиницу.